Глава 13 У Мавра Кардата написано, что всех остальных истребили, сказал я, испытывая целый спектр эмоций от переживаний за то, что раскрыт, до предвкушения чего-то великого и таинственного. С другой стороны, он сам написал целый второй слой для гипотетического эфирника. «Во-первых, сам Николо был не самым слабым магом эфира», ответила на это Белла, усаживаясь удобнее и предвкушая долгий разговор. «Но он был Кодартум, трусоват. Даже за кузиной своей не успел приехать. Но это он так пишет, чтобы убелить себя, а на самом деле решил, что попадет в самое сердце сражения, поэтому отсиделся в городе неподалеку». Но у него же детей не было, рот прервался. Решил я уточнить, откуда могли взяться еще эфирники. «О, мамами это же Италия и аристократы. Бастарды, младшие ветви, неучтенные потомки и так далее, и тому подобное. Неужели ты думаешь, что смогли найти всех и истребить? У тех же Ипсилантий как минимум трое инсценировали свою гибель». Так что настоящее количество магов эфира на данный момент не поддается вычислению. Их так много? Я не знаю ни одного, пожалуй, плечами Белла. Кроме себя и вот теперь тебя. Кстати, а владеет эфиром? Кажется, нет, ответил я. По крайней мере, не замечал за ней подобного. Ну, не здорово получается поджаривать задницы всяких проходимцев молниями. «Ха!» — усмехнулась бабушка. «Классное умение, особенно для девочки». «Вот смотри, в чем фокус. Молния — это плазма, плюс ко всему находящаяся на стыке стихии. Понимаешь, к чему я?» «Пока нет», — честно признался я. «Эфир всегда проглядывает сквозь эти стыки, видишь ли», — проговорила моя родственница. «Если человек силен лишь в одном направлении магии...» то ему никогда не увидеть связующую ткань всего этого». Она задумалась, словно подыскивая слова. Затем подобрала дневник Мавра Кардата и поставила палец посередине обложки. «Вот, если человек хорошо владеет одной лишь стихией, он тут. Он может видеть лишь эту плоскость. Если двумя, то...» Она передвинула палец к тому краю, где книга открывалась то уже две плоскости. А если тремя, палец передвинулся к углу, то три и большим. Это только для наглядности. Человек, владеющий всеми стихиями, грубо говоря, может эту книгу открыть и пролистать. Он видит и содержание, и скрепляющую все вместе ткань. Сможет оценить весь внешний вид целиком. «А эфирник?» — спросил я а он видит эту книгу в любом ракурсе, знает, что написано вторым, третьим и остальными слоями. Кроме этой книги, вокруг он видит еще сотни таких. А кроме книг он видит абсолютно все, так как управляет изначальной сущностью, которая затем принимает вид того или иного предмета». «Трудно», — признался я. «А ты как хотел», — усмехнулась Балла. Ничего, у тебя еще будет время, чтобы все понять и переварить. Но мы отвлеклись. У Никола была кузина, что состояла любовницей, у Антонио Сандонато. В те времена это было обычным явлением, так что не должна тебя смущать. И вот во время штурма крепости Рода ее вместе с новорожденным наследником посадили на шлюпку и отправили в безопасное место. Я тут же вспомнил свой странный, слишком яркий сон. Женская фигурка, трепетно прижимающая к себе маленький сверток, быстро семенящая по вырубленным в скале ступеням к бурлящему морю. Так вот, значит, кого я видел. Но откуда мне было знать? У Мавра Кардата было написано, что он не успел ее спасти. «Это во-вторых», — подытожила Белла. «Донатовы собрались в себе силу, как Сандонато, так и Маврокордато. К сожалению, с течением веков кровь эта значительно разбавилась». Женщина вздохнула и посмотрела на меня. «Ну что, стало яснее?» «Значительно», — ответил я и тут же вспомнил, что читал в дневнике по поводу наставника. «То есть вы вполне сможете стать тем самым наставником?» который мне поможет овладеть магией эфира в полной мере». «А у тебя ничего не треснет», — поинтересовался Архас. «Это уже третий наставник, притом одновременно». «Ты-то что имеешь против?» — ответил я вопросом на вопрос. «Мне казалось, тебе нравится общество, Белла». «Уел», — коротко ответил ментальный учитель и уютно завозился в сознании. «Для этого мне нужно больше знать о тебе», — немного подумав, ответила Донатова. «Начнем с моего предыдущего вопроса. Что ты пытался изобразить во время тренировки на берегу?» «Хотел создать воздушный поток из эфира», — ответил я. «Теперь уже отпираться не имело никакого смысла». Без эфирного сердца искренне удивилась Балло. Без чего и удивился гораздо сильнее. «Вот даже как!» — проговорила бабушка, Затем встала, подошла к окну и выглянула из него. «А ну-ка, пойдем! Как раз море неспокойно!» Я оделся, и мы вышли в ночь. На улице бушевали ярые порывы ветра, близкие к штормовым. Море все покрылось белыми бурунами и вздыбилась волнами, разбивавшимися о берег мелкими брызгами. Подставив лицо свежим потоком воздуха, я напитывался его магической энергией. «Смотри внимательно», — сказала мне бабушка. Затем она подошла к тому месту, где опадали самые далекие брызги. Некоторое время ничего не происходило, но это только на первый взгляд. Я видел, как моя спутница тянула эфир прямо отовсюду, а затем... Затем появилась волна, которая была чуть ли не выше всех остальных, но пошла она не к берегу, а наоборот, в открытое море. «Понял?» — спросила Белла. «Нет», — честно ответил я. Тариш всплеснула руками. «Ладно, давай попробуем на твоей родной стихии». Началось все точно так же. Бабушка аккумулировала эфир, а затем раз и огромный поток воздуха помчался навстречу общему движению, вызывая огромные завихрения, грозящие вот-вот превратиться в смерч. «Так», — подумал я, — «если бы меня сейчас спросили, кто бы мог переместить завихрение воздуха от ветряков вглубь Черного моря, у меня был бы лишь один вариант ответа». «А теперь понял?» — спросила она с надеждой. Я лишь отрицательно покачал головой. Но, увидев разочарование в глазах родственницы, поспешил добавить. «В смысле, я вижу, как ты тянешь эфир, и что потом ты его преобразуешь в магию воды или воздуха. Но как именно ты это делаешь, я не понимаю. Видимо, ты не очень внимательно читал «Маврокордата», — заметила Белла. Да там в основном кровь кишки развоплотила, пропускал по несколько страниц, каясь. Тут согласен, он еще ужастики всякие писал под псевдонимом. Но дневник тебе нужно прочитать от корки до корки, причем все его слои. А их больше двух. А ты поставь две линзы и посмотри. Но мы снова отвлеклись. Ты ничего не слышал про эфирное сердце? «Нет», — ответил я, — «только сегодня узнал». И тут мне снова пришел отрывок из сна. Точнее, самый его конец, когда нечто яркое вырвалось из груди Антонио Донато и понеслось ко мне. «У каждого мага эфира», — объясняла мне бабушка по пути обратно в усадьбу, «входящего в полную силу формируется дополнительный магический орган, так называемое эфирное сердце». Словно обычное физическое сердце, оно служит насосом и прокачивает, но не кровь, а эфир по магическим каналам. Плюс к этому именно внутри него происходит преобразование первоосновы в любой вид магии. И как оно формируется? Его надо создавать самому, спросил я, проходя вслед за Донатовой, обратно в свою комнату. Без наставника это совершенно бесполезно и даже опасно», — ответила она, присаживаясь на подоконник. «Но даже и с ним есть большие риски. Лично я все делала по схеме Мавро Кортата. Мне как мог помогал мой отец. Но эфирное сердце вышло слабым. Она снова вздохнула. Я могу преобразовывать эфир лишь в воду или воздух. Огонь и земля мне не покорились, не говоря вне стихийной магии». То ли я где-то ошиблась, то ли что-то просто пошло не так, то ли не дано. Но встать рядом с героями древности, которые легко крутили всеми стихиями, мне было не суждено. «Так значит, дано-то не водники, слабые, но эфирники», — догадался я. «Да, конечно», — ответила бабушка. «Эфирникам в наше время быть нельзя, так что ты правильно делаешь, что скрываешь это». «Иначе за тобой приедут, будь уверен». Даже сейчас я был несколько обескуражен. «Всегда!» — грустно усмехнулась Белла. «Ты что, это же невероятная власть. Никто не захочет терпеть рядом с собой подобного мага. Именно поэтому я водница. Мама твоя тоже водница. Она совсем слабенькая была. Ее эфирного сердца даже на вторую стихию не хватило» так что еще повезло, что замуж за аристократа вышла. Могло бы быть и хуже. А вот младшей передалась молния. Это, кстати, забавно. Так ты согласна стать моей наставницей? Решил я вернуть разговор в изначальное русло, чтобы я тоже смог вырастить свое эфирное сердце. Бабушка присмотрелась ко мне, словно ныряльщик, в последний раз оценивающий водоем на предмет подводных камней. «Думаю, да», — ответила она наконец. «У тебя совершенно точно есть потенциал, но пока я не могу понять, какой именно». «Кстати, я видел, у Мавра Кардата написано, что перестраивать организм очень больно, долго и энергозатратно. Это так?» «Вот именно», — ответила Белла, внезапно повысив голос, едва не вскочив с подоконника. «Я, надо сказать, сильно шокирована тем, что ты уже изменил мозг и нервную систему. Как? Сам без наставника? Это нон пуа Невозможно. Я поэтому думала, что ты засланец. Кто-то проведал, что я эфирница и решил меня убить. Я немного подвис от столь бурного потока эмоций. Все-таки корни скрыть невозможно, это точно». Но затем я вычленил главный вопрос, волновавший мою бабушку. Я пережил клиническую смерть совсем недавно. Во время этого что-то произошло, и я изменился навсегда. Когда пришел в себя, понял, что мозг и нервная система трансформируются. Хм, протянула бабушка, — «все это крайне странно, конечно». «А ты никакого магического паразита не мог подцепить случайно?» Внимательно вглядываясь в меня, спросила она. «Ну что вы все в самом деле?» — расстроился Архас. «Нет», — уверенно ответил я. «Меня в академии проверяли. Все чисто». «И хвала первоначалу», — на это Этабелла. «Просто мозг с нервной системой перестраивают в самую последнюю очередь». И не все еще выживают, так что считай половину дела ты сделал. «А долго оставшееся закончить?» — спросил я внезапно загоревшись идеей получить новый орган для лучшего управления магией. Я даже чувствовал, что мне его не хватает. Должен быть, а его нет. «Да не особо», — сказала бабушка. «Если начнем прямо сейчас, то закончим дней через пять». «Прямо сейчас?» — переспросил я. «Ну, а чего тянуть-то?» — пожала плечами Белла. «Инициацию ты уже прошел. Восемнадцать тебе есть. Мозг новый, почти неиспользованный». Она хохотнула. «Чем раньше начнем, тем быстрее закончим». «Скажи, а источник мой мы поправить сможем?» Внезапно вспомнив про родовую магию, спросил я. «А то как-то тяжко быть нулевиком». «А након тебе теперь?» — совершенно натурально изумилась бабушка. «Создадим тебе эфирное сердце, и будешь преобразовывать из эфира. Уже воздух у тебя точно получится осилить, причем не на нулевом уровне». Я подумал, что доля правды в ее словах есть, но все-таки мне хотелось чувствовать себя полноценным во всех видах магии. «Я бы хотел попробовать привести свой источник в порядок», — сказал я после недолгого размышления. «Как-никак это такая же часть меня, как рука или нога». «Похвально. Чем смогу, помогу», — ответила на это Белло. «Честно говоря, когда я тебя только увидела, думала ты сам, Ром разодрал свой источник. А затем присмотрелась и поняла, что его испоганил кто-то другой». «А, как ты догадалась, если не секрет?» — спросил я, каждый раз удивляясь прозорливости бабушки. «Все очень просто», — проговорила Донатова. «У тебя там такие ранения, словно шарапнелью посекло, и они очень-очень старые. Настолько, что сам ты их нанести ну никак не мог. И такой характер повреждений источника очень похож на тот, что описывает Мавру Кордата». «Как последствия неумелой прокачки организма без учителя?» «И что могло случиться?» — недоумевал я. «Ну, Белла хорошенько призадумалась, видимо, решая рассказывать мне все, что она думает или не стоит. Наконец она решилась. Судя по давности ран, произошло это лет восемнадцать назад, а в ту пору рядом с тобой мог находиться лишь один единственный Мак Эфира». Моя дочь и твоя мать. Видимо, она углядела в тебе зачатки эфирника и зачем-то решила инициировать тебя в младенческом возрасте. Но Манкаре ошиблась сильно и испортила тебе источник магии, сделав нулевиком». «А зачем она могла это сделать?» — удивился я. «Я не знаю», — развела руками Белла. «Я не могу найти ни одного предположения» что заставило ее заняться подобной самодеятельностью. Это могло закончиться смертью обоих. Лицо бабушки вдруг стало совершенно серьезным и, кажется, даже немного побледнело. «Я буду рад, если получится починить мой стандартный источник. Управление эфиром — это здорово, но и тут возможности я упускать не хочу». «Как знаешь», — ответила родственница. «Так что, когда начнем?» Если честно, прямо сейчас я не готов. Совершенно искренне сказал я. За день так набегался, что меня натурально вырубает. Тогда завтра, поинтересовалась Белла, вставая. Утром. И тут я вспомнил, что утром прилетает Варвара, и мы уже договорились на совместную тренировку. Нет, не утром. Бабушка подняла правую бровь, а я продолжил. Прилетает принцесса. Я ей уже обещал провести время вместе. «О, кабельную сущность ты, значит, унаследовал от папки?» «Понятно», — с улыбкой заявила она. «Бегаешь по бабам вместо того, чтобы прокачивать свой магический потенциал. Так и запишем». «Попрошу вас», — с ответным сарказмом ответил я. «Не по бабам, а по принцессам». А нашей, как известно, отказывать вообще нельзя. Она, мягко говоря, горячая девушка. О, это да! рассмеялась Белла. Помню, застала ее в зарослях винограда, так она мне полтора десятка лосса жгла от неожиданности. Приходила, потом извинялась. «А ты что? Я был поражен подобным поворотом событий. А что я? расширила глаза бабушка. Я их и так выпалывать собиралась. Окислился сорт, вышел в тираж. Что же до принцессы одобряю, она хорошая девушка. Но что-нибудь несгораемое в трусы подкладывай, на всякий случай. Я покраснел и рассмеялся. Ладно, засиделась я с тобою. Хоть и приятное знакомство, но завтра тоже дела. А после обеда, пожалуй, начнем. Оттягивать не стоит. «Хорошо», — ответил я. «После обеда я в твоем полном распоряжении». «Что же то вы, господин Скуратов, о внутреннюю проверку на правпригодность нам решили устроить?» — спросил Сергея молодой маг-лаборант, когда тот пришел за результатами анализов. Валентина Грымова сразу показалась ему подозрительной, но интересной. «Не зря же с ней Никита Державин трется так. Значит, есть в ней что-то эдакое». И первое, на что он обратил внимание, ее поведение в самом начале пожара. Складывалось впечатление, что она знала, что сейчас будет происходить. Лишь только он нашел ее в трущобах, что между высоткой Державиных и вертолетным заводом, так сразу и обалдел. Буквально. Даже дара речи на некоторое время лишился. Перед ним стоял самый натуральный маг огня. Сильный, очень сильный. Точного уровня Скуратов пока определять не научился, но видел, что потенциал просто зашкаливал. Например, не надо дотрагиваться до раскаленного металла, чтобы понять, что он горячий. Но при этом она была совершенно наивным человеком. Валя выпила с ним и практически не сопротивлялась, когда он усыпил ее, направив самое простенькое воздействие в нужный отдел мозга. Просто удивительно, как в учебнике. А затем он выкачал из нее все. Про ночные посещения Державина и агитацию рабочих идти на его завод. Про слезы по ночам в подушку, что она никогда не сможет жить жизнью аристократов и быть с тем, кого любит. Про то, как она открыла в себе магию и как всю жизнь скрывала это даже от родной матери. Как хотела она ложить на себя руки, но не получилось. Как, наконец, обрадовалась тому, что отправится с Никитой на концерт. И как ее сердце разбилось, когда она увидела другую. Она буквально кипела, когда видела, как тот, кого она любит, обнимается с другой. И ведь им ничего не мешает, да? Они оба аристократы и смогут быть вместе, нарожают детей, будут улыбаться друг другу по утрам. А она? А кому до нее есть дело, не так ли? И в этот момент она что-то испортила в устройстве огневой пушки. Сама не поняла, что именно. Хотела всего лишь подпалить шевелюру этой выскочки с платиновыми волосами. И все. А когда увидела, во что переросла ее месть, испугалась но уже ничего не успела предпринять. Ее вынесла на улицу паникующая толпа. Еще повезло, что не затоптали. Она действительно хотела вернуться, даже наплевав на то, что тогда все поймут, что она огня, так как она не сгорит, но ее действительно не впустили внутрь. И как она потом благодарила всех богов, узнав, что Никита, ее Никита, все же уцелел вот так впились в мозг все эти незамутненные интригами мысли, что у него натурально заболела голова. Он решил взять на анализ кровь девушки и снять ее отпечатки. Что касается последних, ни в каких базах они не значились. А вот кровь, оказалось, что Валя может преподносить еще сюрпризы. «Почему сразу на профпригодность?» Приосанился Скуратов, делая вид, что все идет сугубо по его плану. «Так, чтобы нюх не теряли. Что про кровь-то скажете?» «Господин Скуратов», — Мак покачал головой. «Ну что мы, по-вашему императорскую кровь от какой-нибудь другой не отличим?» И вот тут Сергей Скуратов понял, что потихоньку сходит с ума. «Вы уверены?» — бодро спросил он, забирая распечатки с результатами всевозможных тестов. «Абсолютно». «Ну, вы бы лучше кровь козы с лягушачьей смешали, и от какого-нибудь бомжа еще. Тогда бы мы, конечно, повозились», — ответил на это лаборант. «А принести в пробирки с другим именем кровь Варвары Ярославовны, от которой хоть прикуривай, это как минимум странно». Плохо замаскировал, почти искренне удивился Скуратов. «Никак», — маг покачал головой. «Мы даже до материнской линии не дошли. Тут и по отцовской все ясно». «Я понял», — сказал на это Сергей. «Спасибо за службу. Вы молодцы». Стараясь не подать виду, что его буквально трясет от притока адреналина, он вышел из лаборатории и направился через два здания в архив. Там он поднял все имеющиеся бумаги на Валентину Грымову. «Так-так-так», — так, бормотал он себе под нос. Мать Анастасия Грымова замужем не была, жила в Подмосковье на одном и том же месте. Забеременела, ага. Отца в метрике не проставила. Родилась дочь Валя. Так, когда-то? Ага, на десять месяцев раньше Варвары. Это что же получается? Валентина старше. Скуратов ты либо сорвал банк, либо покойник. Тщательно проверив, что его никто не подслушивает, Сергей набрал номер по защищенной линии, предварительно убедившись в отсутствии прослушки. Да, Сергей, слушаю! Раздалось с того конца. Виталий Кириллович, здравствуй, сказал он. Ты один? Пока-да. Что-то случилось? напрягся Разумовский. Случилось, растягивая слово, проговорил Скуратов, ты не поверишь, кто устроил пожар в Рок-клубе? И кто же? Первородная принцесса, особо императорской крови. И что она там делала? Стоп! Разве Варвара Ярославовна была в тот момент в Москве? А «Я про Варвару ничего и не говорил», — усмехнулся Сергей, наслаждаясь шарашенной тишиной на той стороне».